Разнесший это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожное искаженное лицо. Два страшных глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный, Он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в свои передние богатырское храпение, но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло в миг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сиянье месяца, озарившее комнату, упало и на него, и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать, омокнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом «Глядит!» Глядит человеческими глазами. Это было уже не искусство. Это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза. «Что это?» — невольно вопрошал себя художник. «Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли». Предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека. Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления. Напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойней и ровнее все течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкую, грязную? А между прочим, Он также был верен природе.